телевидение представляет фильм Ставка больше, чем жизнь. 14 серия Эдита В роли капитана Клосса Станислав Микульский. В данной раздаче представлена книга Тимоти Зана «Черный спецназ». Приятного прослушивания.